Культура халдеев и ассирийцев Можно с уверенностью сказать, что халдейская культура не была заимствована у египтян, а была совершенно самостоятельной и очень своеобразной. Откуда произошли первые, основные элементы этой культуры, можно догадываться по сообщаемому в книге Пероза преданию о семи человеках-рыбах, вышедших из Вавилонского моря, то есть из Персидского залива. Пероз рассказывает следующее. Сначала в Вавилоне было великое множество людей из разных племен, населявших Халдею. Они жили в беспорядке, как животные. Но вот однажды из прилегающего к Вавилону моря поднялось одаренное разумом существо по имени Ауаннес. У него было тело рыбы, но под рыбьей головой оно имело еще человеческую голову. А на рыбьем хвосте его наросли человеческие ноги. Это существо оставалось среди людей в течение одного дня – не принимая никакой пищи. Оно познакомило людей с буквенным письмом, науками и разными искусствами, учило, как следует селиться в городах и строить храмы, сообщило основные понятия о законах, о межевании земель, показало, как сеять и собирать плоды, короче говоря, дало людям все, что требуется для правильной жизни. После заката солнца Уаннес снова погрузился в море. За ним следовали шесть еще таких же людей-рыб, Эти чудесные существа развивали то, что Луаннес объяснил лишь в общих чертах. Отсюда можно, по-видимому, заключить, что первые начала правильной жизни, образованности и письменности были занесены халдеем с юга, с Персидского залива. Халдеи поклонялись Верховному Богу, называвшемуся у них Элом, у ассирийцев Ассур, и в честь его дали своей столице название Бабель, то есть Врата элла Вторым богом был Ану, а третьим Белл, то есть Господин. Бог Луны назывался Син, бог Солнца – Самас. Кроме того, у них было пять планетных богов. Адар – бог самой отдаленной планеты Сатурна, небо – бог Меркурия, нергал – бог Марса, меридах – бог Юпитера, наконец, женское божество билит богиня Венеры. В надписях она называется царицей богов, матерью богов, владычеству и отпрысков, то есть богиней плодородия. Противоположным ей началом была богиня войны, разрушения и смерти Исрар, которая в надписях называется «Царицей Вавилона». Таким образом, религия халдеев в сущности была не иное, как поклонение небесным светилам. Они наблюдали, каким образом, смотря по положению Солнца или другой небесной звезды, происходили важные перемены в природе будь то пробуждение в ней растительности или увидание ее, наводнение или засуха или другое какое-либо явление. Этим путем они пришли к выводу, что вся жизнь природы и людей находится в зависимости от небесных тел, движущихся в чистой лазуре неба по своим непреложным путям, то исчезая, то снова появляясь. Учение о небесных телах было развито преимущественно жрецами – составлявшими замкнутую касту и называвшимися магами. реки звали их халдеями. Со временем это учение превратилось в грубое суеверие, состоявшее в гадании по звездам, астрологии. Сатурн считался зловещим светилом. Марс тоже. И его красный огненный блеск был предвестником сильного, иссушающего землю зноя. Юпитер и Венера предвещали счастье а Меркурий, Луна и Солнце занимали середину между зловещими и счастливыми светилами. По положению звезд жрецы, как они утверждали, узнавали волю богов, могли определять время, благоприятное для начала какого-либо дела. По расположению же небесных светил в час рождения человека они предсказывали будущую участь его, то есть составляли гороскоп. У халдеев – как и у египтян, только жрецы, которые владели ключом к таинственному, похожему на иероглифы, клиннообразному письму, имели право заниматься науками и искусством. Клинопись была весьма распространена в Вавилоне и Ассирии, о чем свидетельствуют многочисленные надписи на памятниках, в особенности сообщения царей о военных деяниях. Но в то время, как египтяне вырезали свои иероглифы на каменных досках, Халдеи, в стране которых не было плетника, употребляли для своего письма кирпичи в сыром и обожженном виде. Клинопись состоит из разнообразного сочетания одних и тех же стреловидных, горизонтальных, вертикальных и загнутых крючками знаков. Подобно иероглифам, она представляет собой смесь знаков, изображающих понятия и диаграммы, и звуки, фонетические знаки, и допускает очень много сокращений. Впервые прочтения клинописи удалось сделать в 1802 году ученому Гратезенду, которому проложили дорогу Нибур 1765 год, Тихсен 1798 год и Мюнкер 1800 год. С тех пор эта наука сделала большие успехи. Ни один народ, даже египтяне, с их каменными громадами и храмами на Ниле не мог сравниться с халдеями в колоссальности размеров их построек. И действительно, в халдеи и ассирии встречаются кирпичные постройки, которые, не производя глубокого впечатления красотой форм, тем не менее поражают своей массивностью. Они строились частью из высушенного на солнце, частью из обожженного кирпича. Связующим раствором служил превосходный цемент из асфальта, то есть горные смолы. Внутренние стены обычно отделывались изразцами. Снаружи храмы и дворцы покрывались гипсовыми и звездковыми плитами и украшались скульптурными изображениями. Эти кирпичные постройки не могли, конечно, оказывать всесокрушающей силе времени того сопротивления, какое оказали египетские каменные сооружения, и от них сохранились в основном лишь нижние этажи – Почти на всех кирпичах есть оттиск имени царя, в правлении которого они были употреблены для построек. Остатки таких сооружений находятся на месте городов Ура и Эреха, ныне Мунгхейр и Варка, древних столиц Халдеи, и вблизи Вавилона. Вавилон арабы называют Бирс-Немрут, то есть город Немрода. Здесь на фундаменте из кирпича возвышается четырехугольное здание, имеющее 77,7 метров длины с каждой стороны и 7,4 метров высоты. Над ним поднимаются еще три этажа, все уменьшающихся размеров. Общая высота всей развалины достигает 43 метров. Полагают, что на этом месте был древний город Барзиппа, а описанные развалины – остатки большого храма Бога Неба. Гораздо замечательнее развалин являются кладбища Ура и Иреха. В Уре, вдоль наружно-городских стен, тянутся широкой полосой ряды усыпальниц, выстроенных из кирпича и имеющих каждое около двух метров длины, одного метра ширины и полутора метров высоты. Тела в этих усыпальницах клались на пол, покрытой циновкой из тростника. Под голову покойника подкладывали кирпич – Правая рука покоится на груди поверх левой и концами пальцев придерживает медную чашу. Вдоль стен стоят сосуды, предназначенные для кушания и питья. В эрехе тела или ставились в глиняные овальной формы усыпальницы, или плотно заделывались в глиняные же вместилища. Они находятся обычно не в земле, а в возвышающихся над ней кирпичных зданиях, плотно прижимаясь друг к другу и часто в несколько рядов одно над другим. В усыпальницах находят остатки оружия, браслеты, ожерелья, золотые и серебряные кольца для пальцев рук и ног и другие украшения. Выше уже было сказано об искусной системе каналов вавилонян. Это те самые оросительные и осушительные каналы, на которых, как свидетельствует 137-й псалом, раздавались жалобные стенания евреев во время их вавилонского пленения – На реках Вавилонских сидели мы и плакали, вспоминая о Сионе. Необыкновенных успехов достигли халдеи и в промышленности, всемирной известностью пользуясь их льняные и шерстяные ткани. Из Вавилона вывозились глиняная посуда, благовонные воды и мази, шлифованные камни сперва в ближайшую Сирию в обмен на масло и вино, а затем в Иудею и Египет. Сырье вавилоняне получали из Армении, Аравии и Индии. Торговля достигла своего высшего развития тогда, когда на море стали господствовать финикийцы и возить морем вавилонские товары на запад, преимущественно в Грецию. Творческий дух в произведениях искусств проявился у ассирийцев с большей жизненностью и свободой, чем у египтян – Многочисленные фигуры отличаются у них законченностью и энергией, но в то же время и чрезмерной грубостью форм. Размеры быков и львов не столь колоссальны, как размеры египетских сфинксов. По неневийским развалинам можно судить о колоссальности дворцов и храмов с их залами и галереями. А сирийцам были уже известны стропильчатые и круглые системы сводов, которые они строили из кирпича. С необыкновенным искусством изготавливали они домашнюю утварь, столы, стулья, чаши, вазы, посуду и предметы украшения. Высшего развития достигла у них выделка перевязей и оружия.